Глава четырнадцатая. «Демоны!» — театральным шепотом произнесла женщина, глядя на меня так, словно делится тайной зарождением вселенной. «Из меня выходят демоны!» Я сначала растерялся, но надо же как-то продолжать разговор, а она просто молча смотрела на меня и ждала реакции. Главное — правильно сформулировать вопрос, чтобы получить нужную информацию, и началась новая перепалка. «А как демоны выходят?» — спросил я с абсолютно серьезным лицом, сдвинув брови. «С какой стороны?» — Как-то с какой молодой человек? — спросила она с заговорческим видом, чуть склонившись в мою сторону и прищурив глаза. — С такой стороны из человека все зло выходит. — Ну, если мне не изменяет память сзади, — предположил я. Света до этого момента старалась отворачиваться, чтобы не видели ее улыбку, но после последних моих слов зажала рот рукой и стремительно покинула кабинет, чтобы не заржать в присутствии капризной пациентки. — Как... «Жи я ей завидовал. У меня такой возможности сейчас не было, придется отдуваться дальше с каменным лицом». «Именно так!» – прошептала женщина, воздев указательный палец к небу. «И они потихоньку забирают мою жизнь». «Чтобы определиться, что с этим делать, мне надо точно знать и понимать, как это выглядит», – сказал я в тех же интонациях, что и теща городначальника. «Это тьма!» – еще тише прошептала женщина, максимально расширив глаза. Глядя на нее, я уже начал верить. «И как же выглядит эта тьма?» Спросил я, но уже начал догадываться, что в действительности происходит. «Ну, то, что из меня выходит, в последнее время часто бывает черное!» Со страхом на лице сообщила женщина. «Кажется, я знаю, что надо делать!» Прошептал я ей практически на ухо. «И что же?» Спросила она. Королевское величие и пренебрежительное отношение как коровы языком слезало. «Мы теперь больше походили...» на организаторов тайного заговора. В ее глазах был страх и робкая надежда. «Надо найти то место в животе, где зарождаются демоны, и уничтожить его гнездо тьмы на корню», сообщил я с невозмутимым серьезным лицом. Сейчас, сохраняя серьезность, уже было намного легче, когда я понял, в чем действительно ее проблема. Осталось только уточнить локализацию процесса, его особенности, а потом приступить к лечению». С немалым ухищрениями мне удалось убедить пациентку лечь на манипуляционный стол и освободить живот. Когда я положил ладонь проекции желудка, в кабинет вернулась Света. Я поручил ей найти Катю. Ее помощь скоро понадобится. Как я и предполагал, в желудке обнаружилось новообразование с изъязвлением, которое активно подкравливало. Переваренный гемоглобин придавал каловым массам черный цвет, что создавало мистический антураж тьмы и демонов в богатом... Искажённом воображении пожилой женщины. «Я нашёл их гнездо», — сообщил я пациентке. «Сейчас мы его уничтожим». Она поджала губы и молча закивала. Я взялся за дело. Перед тем, как приступить к удалению опухоли, сначала надо просканировать всё на наличие метастазов. Нашёл несколько небольших узлов в малом сальнике и в воротах печени. Вполне по силам убрать всё за один раз, но буду решать по ходу дела. Катя, по моему сигналу, подошла к пациентке со стороны изголовья. «А что это вы собираетесь делать, милочка?» – избительно спросила женщина, когда на ее виски легли тонкие пальчики моей сестренки. «Не волнуйтесь, все будет хорошо», – ласково произнесла Катя. «Успокойтесь, я просто посмотрю, как ваши дела». Через минуту пациентка закрыла глаза, а еще через одну размеренно похрапывала. «Можно начинать», – я вернул руку на область эпигастрия. «Образование в желудке относительно небольшое, около трех сантиметров в диаметре» но проросло стенку органа почти насквозь. Придется усиливать ее рубцовыми тканями. Такое занятие для меня не ново. Часть тканей новообразования я начал планомерно превращать в плотную рубцовую ткань. Тихая спокойная работа в один прекрасный момент перестала быть скучной. Выжигая ткань опухоль ближе к ее центру, я напоролся на довольно крупный сосуд, который тут же выдал фонтан в пол из желудка. Как я его до этого не заметил, ума не приложу. Я попытался прицельно прижечь его глубже у основания новообразования. Но он настырно продолжал кровоточить, обходя зону прижигания с разных сторон. Уже начал жалеть, что нет возможности его прошить. Хоть лапаротомию и гастротомию делай. Ладно, ерунда. Надо просто немного подумать. Интенсивность кровотечения благодаря моим, ходе и тщетным стараниям, все же значительно уменьшилась. Я начал сканировать непосредственно сам сосуд, выискивая в нем слабые места, и нашел. На небольшом удалении от опухоли, буквально в паре сантиметров, находился выраженный изгиб. Я начал прижигать мягкие ткани в непосредственной близости от стенки сосуда. Именно в области изгиба просвет сосуда удалось уменьшить. Таким образом, почти в три раза. Теперь я направил пучок под внутреннюю оболочку артерии, заставив вздыбившихся эндотерий перекрыть просвет полностью. Точечное воздействие на эндотелий в зоне прижатия помогло запаять артерию окончательно. Для пущей уверенности я прошелся вдоль нарушителя спокойствия вдоль до места его выхода в центре новообразования. Фиг ты у меня покровоточишь теперь. Пока я укрощал строптиву, в желудок набежало стакан крови не меньше. Значит, снова из заднего портала будут выходить демоны с жидкой черной тьмой. Скажу ей, что это остатки уничтоженного адского гнезда, чтобы не переживала. Шутки шутками, работая Осталось еще много. Хорошо, хоть зажаренная до румяной корочки артерия в центре опухоли больше не будет мне докучать. Чтобы исключить повторы ситуации, я детально просканировал оставшуюся часть новообразования и стенку желудка вокруг нее. Не увидев угрозы, я продолжил. На достаточное укрепление стенки желудка за счет вновь созданной рубцовой ткани ушло еще минут пять, после чего я перешел к завершающему этапу и полному удалению новообразования. Убедившись, что основной очаг уничтожен полностью, до последней изловредной клеточки я перешел к метастазам. Энергии в ядре ровно половина, значит, я сегодня процесс смогу завершить еще 10 минут на удаление всех узлов в сальнике и в воротах печени с тщательным сканированием после удаления каждого. Последний неправильный лимфоузел уничтожен. Тщательное сканирование всех органов брюшной полости, грудной клетки, таза, паховых лимфоузлов – не выявила других метастазов Теперь можно и закругляться. «Будь и, кать сказал я и направился к столику за чашкой кофе, заботливо подготовленной Светой. Я не проверил уровень энергии в ядре по завершении процедуры, но чувствовал, что больше четверти. присущие истощению слабости я не чувствовал, кругов перед глазами не было. Общее самочувствие вполне себе то же. «Вот «Ну, отлично». «Что это было?» — покряхтела женщина, открыв глаза. — Это было исцеление, — сказал я. — Мне стоило немалых усилий, но могу вас поздравить, демоны, изгнаны полностью. В ближайшие сутки ожидайте последний выход тьмы с их останками. — Какой еще тьмы? — удивилась пациентка. — Я не понимаю, о чем вы говорите. Поясните свои слова, господин лекарь. В последней фразе позвучали властные нотки. У меня возникло впечатление, что передо мной сейчас совершенно другой человек. Корлева, однако, осталась... «На месте, только, похоже, разговор про демонов необходимо срочно замять. У вас было злокачественное новообразование в желудке, в центре которого находилась глубокая рана», начал я объяснять, не упоминая больше об акте экзорцизма. «Именно это язва и кровоточило, что обеспечило окрашивание экскрементов в черный цвет». «То есть это рак?» В ее глазах промелькнул испуг, с которым она мгновенно справилась и через секунду смотрела на меня спокойно и уверенно. «Да, это рак», — кивнул я. — Был рак, потому что я полностью убрал опухоль и все метастазы, так что теперь этой гадости у вас нет. — Полностью все убрали? — спросила она, глядя на меня с некоторым недоверием. — А такое возможно? — Возможно, сударыня, — кивнул я, улыбаясь. — И я это сделал. Вы просто попали в нужные руки. Целенаправленно занимаюсь онкологией, пишу книгу на эту тему. Надеюсь, вы прекрасно понимаете, что упоминание моей персоны в вашей книге недопустимо. — спросила она, сощурив глаза. — В книге фамилии пациентов я упоминать не буду в принципе. Это и не требуется. Главное — описание клинического случая, способа лечения и индивидуальных особенностей. — То есть опухоль полностью удалена, и я могу идти, правильно я понимаю? — спросила женщина, удостоверившись моим ответом. — Да, можете потихоньку вставать, одеваться и идти домой, — подтвердил я. — Только в ближайшие дни пища должна быть жидкая или полужидкая, — «И ни в коем случае нельзя есть ничего острого и жареного. В идеале дробное питание. Завтра мне нужно вас еще раз осмотреть, чтобы проверить, а при необходимости укрепить рубец стенки желудка». «Понятно», – буркнула она, поднимаясь с манипуляционного стола. Я пытался продержать ее за локоть, чтобы помочь стать, но она дернула рукой, неоднозначно намекая, что в моей помощи не нуждается. «Да ради бога». Впрочем, она справилась самостоятельно и ни разу не покачнулась. — Как вы себя чувствуете? — спросил я, хоть и не хотелось. Но нельзя делать различия между приятными и неприятными пациентами. Ответственность в любом случае одинаковая. Голова не кружится, не тошнит. — Нет, все в порядке, — отмахнулась она и направилась к выходу. — Завтра не забудьте прийти показаться, — сказал ей вслед пока дверь за ней не успела закрыться. А когда закрылась, устало рухнул в кресло и снова взялся за недопитый кофе, подкрепляя его бодрящий эффект пирожком со смородиной. Моральная усталость со сложной пациентки была гораздо серьезнее физической. «Может, отменить остаток пациентов?» – предложила Катя, глядя на меня с сочувствием. «Нет, не стоит», – покачал я. «Сейчас немного восстановлюсь и продолжу». «Ну смотри», – вздохнула сестренка. «И я после такой пациентки свой рабочий день закончила бы». «Вот что интересно, когда она проснулась, то тема про демонов исчезла, как не бывало, это как?» Я сначала подумал, что у нее какое-то раздвоение личности, хмыкнул я. Были демоны, потом нет демонов, и непонятно, о чем речь вообще. Ну, вообще похоже, улыбнулась Катя. А ты теперь думаешь по-другому? Я точно не уверен, начал я, думая, как лучше это сформулировать. Ты же мастер души, хоть и начинающий, так может... На нее повлиял сон, в который ты ее погрузила. Она же после него переключилась. Жаль, только заносчивость никуда не делась, хмыкнула Катя. Не знаю, может, ты и прав. Мы базовые предметы уже проходили, но как лечить людей от таких расстройств личности мы еще не изучали, так что вряд ли». «Почему вряд ли?» — улыбнулся ей. «Ты же у нас гений. Ты не такое можешь». «Ой, не преувеличивай!» — отмахнулась сестренка, но я видел, что моя похвала ей понравилась. «Господа Склифосовские, у нас там пациенты за дверью», — напомнил Света. «Точно. Зови, я готов», — сказал я, поднимаясь с кресла. Дальше... Несколько пациентов были с несложными болезнями, не заслуживающими особого внимания. Потом пришла женщина с рукой на перевязи. По форме запястья я догадался, что там перелом лучевой кости в типичном месте. Такое очень часто бывает, когда человек падает с упором на руку, и в итоге лучевая кость ломается в непосредственной близости от лучей сустава. Ее рассказ плюс мое сканирование полностью подтвердили мое предположение. Перелом оказался в существенном смещении. Поэтому я попросил Катю погрузить ее в операционный сон. Так и подмывал попробовать срастить перелом так, как это сделал Захарин. А что мне мешает? Может, и получится. Энергия в ядре. По максимуму, я уже совсем не тот, который когда-то испытывали на заседании коллегии. Ежедневные занятия плюс помощь золотого амулета помогли существенно развить за это время ядро и магические сосуды. Катя положила женщине пальцы на виски, и та через минуту отключилась Я набрал воздуха в грудь, мысленно помолился и решился на эксперимент. Для начала мне предстоит сделать репозицию отломков, не прилагая физического усилия. Тонкими потоками тут никак не обойтись. Я сконцентрировал потоки энергии из ядра в единый мощный поток и направил в ладонь, затем в сторону свернутого на сторону эпифаза лучевой кости. Отломок неохотно, со скрипом и скрежетом, благо пациентка в наркозе. Но все-таки встал на свое место. Еще немного усилий, чтобы его окончательно выровнять, чтобы он стал как до перелома. Ну а дальше мелочи. Заживить перелом тонкими потоками мне ничего не стоит. Тем более, когда отломки стоят на своих местах настолько идеально. думать я так и сделал? Нет, конечно. Детство в одном месте еще не отыграло. Как там говорят, первые 40 лет детства у мужчин самые тяжелые. Вторые тоже не легче, я добавлю. Даже если нет свидетелей. «Надо все равно силушку свою показать. Точнее, свидетели есть, но они даже не в курсе, что я задумал. А если им и сказать, то все равно не увидит разница. Я улыбнулся сам себе уголка рта снова собрал в ладоши мощный поток, и линия перелома исчезла буквально секунд за пять, не оставив даже воспоминания о травме. Единственным напоминанием была гематома, которую я помог быстро рассосаться таким же образом. «Вот ключку не ушел, чего больше всего боялся». Зато круги перед глазами схлопотал по полной программе. Сделал шаг в сторону, от стола тоже было немного стрёмно. Я точно знал, что меня сейчас поведет в сторону. «Саш, ты в порядке?» испуганно спросила Катя. Видимо, по моему внешнему виду это было несложно определить. «Не совсем», — хмыкнул я, жадно впитывая энергетический потоки из воздуха. «Но скоро буду». «Я так и поняла», — сказала сестрёнка, внимательно рассматривая меня. «А чего такой довольный?» «Да уж...» Махнул я рукой. Потом расскажу. Буди пациентку. Пока Катя занималась выведением пострадавшей из наркоза, я уже уверенной походкой дотопал до зоны отдыха и засунул пирожок с вишней в рот целиком. Когда женщина пришла в себя с внешним видом, напоминал хомяка, который передумал тащить запасы в нору и решил все слопать прямо здесь и сейчас. Доживав пищевой стимулятор восстановления запаса энергии, я объяснил женщине, как вести себя с уже не сломанной рукой пожелал ей крепкого здоровья и скользких тротуаров. Ну что сказать, мальчишство? Ага, по-другому не назовешь. Зато я теперь знаю, что я теперь тоже так могу. А еще и знаю, что такой способ лечения переломов нафиг не нужен. Если бы я под тем же сном сделал закрытую ручную репозицию отломков, а потом срастил перелом с помощью тонких прицельных магических потоков, то сил бы у меня оставалось минимум еще на три таких. «Ну, рассказывай, что это было сегодня за особое действо спросила Катя, когда мы сели обедать у меня в кабинете. «Ребячество», — расхохотался я, — Катя заинтересовалась еще сильнее. Тогда я ей просто рассказал про способ лечения переломов за хрена, и как я их тогда считал практически невыполнимыми. «А теперь я это сделал». «Для чего?» «Да так, для себя, типа не самому себе в зеркале бицепс показывать». Сестренка посмотрела на меня с какой-то странной улыбкой и принялась накладывать себе салат в тарелку. Я усмехнулся над своим поступком и тоже принялся за еду. С другой стороны, я рано или поздно все равно бы это сделал. Зато сейчас уплатил это в жизни успокоился. Надеюсь, мне больше никогда это делать не придется. Нет надобности. А после обеда у нас по плану первый консилиум, часть которого мы провели утром. Рябошапкин обещал какой-то интересный сюрприз. Интересно, чем он собрался всех удивить?